И «Больше ничего. Я просил вас об этой беседе еще днем, но вы отказались. Сейчас я просто настаиваю на ней. И сейчас вам точно так же не удастся ни с кем побеседовать, точно так же, как днем», — заявил Питкерн. «Дональд, выйди на крыльцо и крикни полицейского». «Не стоит забывать, что вы по-прежнему находитесь у меня под прицелом», — сказал я. «У меня нет никаких дурных намерений, но если вы будете упорствовать, я вынужден буду показать, как стреляет мой револьвер». «Все это деховый театр», — презрительно фыркнула Сибилла, не меняя своей исключительно удобной позы. «Хватит представляться. Неужели вы всерьез полагаете, что мы спокойно будем сидеть и отвечать на ваши вопросы под дулом револьвера? «Нет», — ответил Вольф, — «я вовсе так не думаю. Угроза оружием действительно блеф. Однако я полагаю, что вы будете готовы ответить на некоторые мои вопросы по несколько другим причинам. И я хочу вам вкратце объяснить, что это за причины. Вы позволите присесть?» Отец, дочь и сын, не сговариваясь, дружно крикнули «нет». Вольф подошел к удобному глубокому креслу и уселся. «Я позволяю себе такую дерзость», — спокойно заявил он, «потому что нахожусь в бедственном положении. Мне пришлось переходить вброд ваш несчастной ручей». Он наклонился, расшнуровал ботинок и снял его. Затем проделал то же самое со вторым. Снял мокрые носки, закатал сырые штанины почти до колен, и пододвинул к себе коврик, который лежал перед креслом. «Боюсь, я тут у вас немного набрызгал», — проговорил он, — «извините, ради Бога». Он обернул ковриком ноги. «Это вы здорово придумали», — ядовито сказала Сибилла. «Думаете, что мы не выгоним вас на снег босиком?» «Если он так думает, то заблуждается», — фыркнул мистер Питкерн. «Пойду-ка принесу горячего пунша», — предложил Дональд и поднялся. «Нет, — отрезал я. Никуда вы не пойдете». Револьвер по-прежнему был у меня в руке. «Думаю, Арки, вы можете спрятать эту штуку в карман», — проговорил Вольф. «Теперь скоро выяснится, уходить нам или оставаться». Он обжел взглядом всех и уставился на Питкерна. «Итак, выбирайте. Либо мы остаемся здесь до тех пор, пока не закончим все свои дела. То есть вы даете согласие на поиски убийцы мисс Лауэр. Либо мы уходим, я возвращаюсь в свое бюро в Нью-Йорке. Нет, вы не возвращаетесь в свое бюро, перебил его Питкерн. Вы отправляетесь прямиком в тюрьму. Вольф покивал». Ладно, если вы настаиваете, пусть будет так. Но это лишь ненадолго тянет мое возвращение в бюро. Понадобится только внести за меня залог, и много времени это не потребует. А как только я вернусь к себе в бюро, я начну действовать. Первым делом я во всеуслышание заявлю, что убежден в невиновности мистера Красицкого и приложил все усилия, чтобы вытащить его из тюрьмы. А для этого постараюсь найти настоящего убийцу. В неизвестной меньшей мере три газеты, которые заинтересуются этим делом, помогут мне привлечь к нему всеобщее внимание. Читатели, разумеется, захотят, чтобы их информировали о сложившейся ситуации как можно подробнее. Ее читающую публику необычайно будут интересовать все события, которые могут пролить хоть какой-то свет на роль обитателей дома в убийстве. Даже события отдаленного прошлого, и все они станут предметом живого обсуждения на страницах газет. «Вот как?» — презрительно сказала Сибилла. «Самое фатальное в этом деле», — спокойно продолжал Вульф, не обращая ровно никакого внимания на ее реплику, — «то, что у каждого из вас свое прошлое». Ну, к примеру, кто-то вдруг заинтересуется, как вышло, что мистер Хефернан ни с того ни сего стал владельцем дома, и нескольких гектаров земли тут неподалеку. Я уверен, вы знаете семью Хефернан? Припоминаете? Так вот, откуда она в свое время получала деньги? И куда в то же самое время отбыл один из членов семьи? И Почему? Газетчики, конечно, пытаются собрать материал из всех возможных источников, тем более, что прямо здесь, на месте, они не смогут получить ответ на свои вопросы».